Таня. Окончательно сломали голову. Денег собрали только половину. До внесения полной суммы оставалась неделя. Таня совсем извелась. Позвонила из Рима лялька. Сказала, что помочила лапки фонтане Де Треви. Рассказала, что шляется по музеям и объедается пиццей. Пиццы и спагетти такие, что можно рехнуться. А тряпки, а обувь. — Что хочешь, — говорила лялька, — а эти итальяшки — сумасшедшая нация. Потом спросила у Тани, что с голосом. Таня сначала говорить не хотела, но лялька настояла. Выслушала Таню, поинтересовалась, а надо-то сколько. Таня, всхлипывая, ответила. — Ну ты и дура, — возмутилась лялька, — из-за этого ты страдала и ничего не сказала. Я тут жизнь прожигаю, а ты... Или я тебе никто, чужой человек? Таня пыталась оправдаться, но всех своя жизнь. В ответ лялька уточнила, какому числу нужны деньги. Через неделю деньги доставили Тане на дом. Всю недостающую сумму привез высокий и худой, похожий на Деголя француз, приятеля Тиена. Отчая вежливо отказался и попросил Таню пересчитать деньги. Таня позвонила ляльке и полчаса ревела. Лялька сказала, хватит спасибкать. «Ты разве так не сделала бы?» «Так о чем тогда говорить?» Таня в положенное время внесла всю сумму. Теперь у нее была своя отдельная квартира. Точнее, у них с Кирюшкой. В общем, ура, ура и ура. Счастье есть. Дальше одни радости. Ремонт, покупка мебели, шторы, светильников, устройство быта и уюта. Только где на этот уют опять брать денег? Господи, ну что за жизнь? Из одной проблемы ногу вытянешь, в другую вязнешь. И так, между прочим, всю жизнь.